«Сергей Федорович, готова! зашла ко мне поздним вечером в кабинет Ольга. Утевка оформлена, через две недели сможете ехать». «Не рано ли?» — засомневался я. «Работай, непочатый край!» «Я поговорила с Рымовым», — деловито сообщила женщина, подходя ближе. «Аврал у них закончился, прототип собран, идет тестирование платформы. Поэтому все находящиеся в его подчинении инженеры ему не нужны». Как раз за две недели введете в курс дела Стручко, он и продолжит работу. «Вы сами не раз говорили, что надо растить свои кадры и давать ребятам волю», — закончила она. «Да, вы правы», — вздохнул я. «Да, ответственность большая, но основной этап проектирования закончен. Осталась доводка, с этим точно должны справиться». Если уж я, давно не стоявший у Кульмана, сделал самое основное, то проверить все расчеты и воплотить первые контейнеры в металле сможет любой из инженеров. Зато у них появится больше уверенности в себе, на что я очень надеюсь, и можно будет поручать собственные задания. А там и штат увеличить, раз уж количество задач растет. Тут Ольга запнулась, и папка с бумагами выскользнула из ее рук и улетела мне прямо под стол. «Ой, извините», — смутилась она и полезла за папкой. «Стол у меня состоял из двух тумб с ящиками и положенной сверху столешницей, так что ей даже обходить его не пришлось. Да я сам попытался я остановить Ольгу, но та уже была под столом и собирала разлетевшиеся бумаги, лишь ее попка торчала». «Сейчас, сейчас», — проговорила она, — «я почти все». Внезапно дверь раскрылась, и в нее без стука впорхнула радостная Люда. «Сереж, ты опять заработался, а я вот решила за тобой... зайти». Секундный ступор от представшей ей картины. Я, сидящий за столом, и Ольга, возящаяся под ним, закончился у любимой побледневшим лицом и поджатыми губами. Ничего не говоря, она выскочила за дверь так же внезапно, как и зашла. «Вот блин!» — протянул я, осознавая, во что вляпался. «И зачем я пошел у нее на поводу и сделал ей пропуск?» После ухода Люды из-под стола выползла красная как рак Ольга, прекрасно осознавшая всю ситуацию. Положила на стол папку и, пискнув «извините», тоже выскочила за дверь.